Но тут Штауфенберг сказал, что хочет сначала немного освежиться и переменить сорочку. Прихожей его ожидал Хефтен. Фон Фрейнд указал им свою спальню, куда Хефтен вошел вместе со Штауфенбергом, так как должен был помочь однорукому полковнику. Им необходимо было остаться наедине, чтобы щипцами вдавить взрыватель бомбы, спрятанный в портфеле. Взрыв должен был произойти 15 минут спустя. Тем временем Кетель уже прошел довольно далеко вперед. Пока оба заговорщика находились в комнате Фрейнда, Фельгибель соединился по телефону с бункером ОКВ и попросил передать Штаффенбергу, чтобы тот еще раз позвонил ему. Фон Фрейд тут же послал оберфельдфемеля Фогеля сообщить об этом полковнику. Боч Фогель рассказывал, что видел, как Штауфенберг и Хефтен что-то спрятали в портфель, а на койке лежала куча бумаги. Очевидно, он помешал им уложить в портфель Штауфенберга обе бомбы. Хефтен засунул сверток со второй бомбой в свой портфель, а затем покинув Штауфенберга, быстро вышел, чтобы позаботиться об автомашине. По пути в картографический барак Штауфенберг несколько раз отказывался от предложения своих спутников понести его портфель. Вместе с уже проявлявшим нетерпением Кейтелем полковник несколько позднее 12 часов 30 минут вошел картографический барак. Перед тем, как войти, он громко, так чтобы его услышал Кейтель, крикнул фельдфебелю телефонисту, что ожидает срочного звонка из Берлина. В момент появления Штауфенберга на совещании генерал Хойзингер как раз докладывал о положении на Восточном фронте. Кейтель на минуту прервал его, чтобы представить Штауфенберга Гитлеру, который приветствовал полковника рукопожатием. Затем Хойзингер продолжал свой доклад. Помещение для оперативных совещаний находилось в конце барака и имело площадь примерно 5 на 10 метров. Его почти полностью занимал огромный стол с картами, вокруг которого после прихода Штаффенберга и Кейтеля собралось 25 человек. Напротив двери имелось три окна, из-за жары они были открыты настежь. Гитлер стоял у середины стола, лицом к окнам и спиной к двери. Стол представлял собой тяжелую дубовую плиту, положенную на две массивные тумбы. Штауфенберг поставил портфель с бомбой у той тумбы, которая находилась в непосредственной близости от Гитлера. Вскоре он доложил Кейтелю, что ему необходимо переговорить по телефону, вышел из помещения и направился прямо к генералу Фельгибелю, где его уже ждал на автомашине Вернер фон Хефтен. Тем временем Хозингер продолжал доклад. Его заместитель, полковник Брандт, желая подойти поближе к арте, задел ногой помешавший ему портфель Штауфенберга и переставил его по другую сторону тумбы, подальше от Гитлера. Поскольку Штауфенберг должен был докладывать сразу же после Хозингера, но все еще не вернулся, более вышел из помещения, чтобы позвать его. Однако телефонист сказал ему, что полковник исчез. Удивленный боли вернулся в помещение. В 12 часов 42 минуты Хойзингер как раз произносил заключительные слова «бомба взорвалась». Штауфенберг, Хефтен и Фельгибер увидели пламя взрыва и были твердо убеждены в том, что Гитлер убит. Взрыв был такой силы, словно разорвался 150 миллиметровый снаряд, завел позже Штауфенберг в Берлине. Взрыв в помещении для совещания произвел большое разрушение. Стол разлетелся на куски, потолок частично рухнул, оконные стекла были выбиты, рамы вырваны. Одного из присутствующих взрывной волной выбросило в окно. И все-таки генерал Фельгибель, который должен был по телефону сообщить на Бендлер-штрассе об удаче покушения, к ужасу своему увидел... Покрытый гарью в обгорелом и изодранном в клочья мундире, опираясь на Кейтеля и ковыляя, Гитлер выходит из дымящегося барака. Кейтель довел Гитлера до своего бункера и приказал немедленно вызвать врачей». Гитлер получил ожоги правой ноги, у него обгорели волосы, лопнули барабанные перепонки, правая рука была частично парализована, но в целом травмы оказались легкими. В момент взрыва между ним и миной оказались массивная тумба и тяжелая крышка стола, и это смягчило удар. Из числа участников совещания один стенографист бергера был убит на месте, трое других – полковник Бранк, генерал Кортен, начальник штаба оперативного руководства ВВС, генерал-лейтенант Шмут, шеф-адъютант вермахта при Гитлере и начальник управления личного состава сухопутных войск вскоре скончались от полученных травм. Генерал Боденшац, офицер связи главнокомандующего ВВС приставки фюрера и полковник Боргман, адъютант Гитлера, получили тяжелые ранения». Все остальные отделались легкими ранениями или же не пострадали. Ознакомление с расположением лиц, находившихся в помещении, показывает, что убитые или тяжело ранены оказались почти исключительно те, кто стоял справа от подставки стола. Совершенно ясно, в результате того, что полковник бранд переставил портфель с бомбой к правой стороне тумбы, Направление взрыва в значительной мере изменилось. Только так можно объяснить, почему Гитлер, который, к тому же, в момент взрыва столь сильно наклонился над столом, что почти лежал на нем, он был близорук, остался в живых. Оправившись от шока, Гитлер и его окружение стали готовиться к намеченному на послеобеденное время визиту Муссолини в Ставку Верховного Главнокомандования. Увидев Гитлера живым, Фельгибель от условленного звонка в Берлин отказался, ведь он должен был сообщить, состоялось ли покушение или нет. Но такая ситуация, что после произведенного покушения Гитлер уцелеет, предусмотрена не была. Нерешительность Фельгибеля подкрепил Штиф, принявший решение, что ввиду этого государственный переворот произошел. «Начинать не следует, и теперь надо лишь позаботиться о безопасности своей собственной и других заговорщиков». В 13 часов Штауфенберг достиг аэродрома. По дороге Хефтон демонтировал запасную бомбу и выбросил ее. В 13 часов 15 минут самолет поднялся в воздух и взял обратный курс на Берлин». В течение почти трех часов Штамфенберг был обречен бездействовать, и эти три часа казались роковыми для предпринятого им дела. Что же произошло за эти три часа в Берлине, в центре заговора? Бек Вицлебан и другие военные руководители заговора вместе со своими гражданскими советниками утром 20 июля собрались на Бендлер-штрассе у генерала Ольбрихта в управлении общих дел главного командования сухопутных войск. С 13.00 ожидали условного телефонного звонка из Растенбурга. В 14.00 было получено известие, что из ставки будет передано важное сообщение. Через полчаса Штаффенберг с берлинского аэропорта Ранскдорф По телефону доложил, что акция проведена успешно. Ольбрихт бросился к Фромму. Сообщив о смерти Гитлера, он потребовал от него объявления боевой тревоги по всем частям армии резерва. фром связался по прямому проводу со Ставкой. Кейтель объяснил ему, что Гитлер только ранен и потребовал разыскать и арестовать Штауфенберга. После разговора с Ставкой Фром отказался поддержать заговорщиков и был ими арестован. Главнокомандующим армией резерва Витцлебен назначил Гепнера. Последний отчаянно трусил и не приступил к исполнению обязанностей, пока не выпросил письменного приказа о своем назначении. Только после этого... 50 телетайпов и 800 телефонных линий штаба армии резерва заработали, рассылая приказы приступить к выполнению операции «Валькирия» и заранее подготовленные дополнительные указания. В 16.00 части Берлинского гарнизона, как и предусматривалось, приступили к занятию главных правительственных зданий столицы. Однако войск было слишком мало – а части армии резерва, вызванные в Берлин, к 17.00 лишь приближались к окраинам огромного города. Среди командиров частей, стягивавшихся в Берлин, почти никто не был посвящен в планы заговора. Без войск заговорщики были бессильны. Через полчаса после покушения в волчьем логове появился извещенный о происшедшем Гиммлер, который находился... свои ставки на озере Маурзее и сразу же принялся за расследование. Геббельс, который в это время был в Берлине, получил после 13 часов телефонное сообщение, что произошло покушение, но Гитлер жив Затем всякая связь между Растенбургом и внешним миром на два часа прекратилась. Гитлер приказал установить запрет на передачу любой информации из ставки. Это обстоятельство могло бы даже сыграть на руку заговорщикам, поскольку фельгибель и без того имел задание не допустить никакой связи со ставкой. В 16 часов в ставку фюрера прибыл специальный поезд с Муссолини. Его встречали Геринг, Риббентроп, Денис и другие нацистские главари. Гитлер хвастался, что спасен волей Муссолини. самого проведения, который тем самым явно предназначило его для решения еще более великих задач. Остальные усердствовали в проявлениях верноподданнических чувств. Около 18 часов Гитлер проводил своего гостя на железнодорожную станцию. После отмена запрета на информацию и после отправки из Берлина первых приказов Балькия в в Ставку Стали поступать телефонные запросы командиров различных рангов. Постепенно здесь все определеннее складывалось впечатление, что развернулось гораздо более крупное, чем предполагали поначалу акция. Около 17 часов Гитлер назначил рейсфюрера С.С. Гиммлера вместо Фрома командующей армией резерва и приказал ему немедленно вылететь в Берлин. В 17 часов 30 минут Гитлер имел телефонный разговор с Геббельсом и поручил ему подготовить чрезвычайное сообщение для радио, что покушение имело место, но сорвалось. Вскоре сообщение о том, что Гитлер только ранен, было подтверждено. В 18 часов 30 минут по радио было передано официальное сообщение о покушении. В нем указывалось, что Гитлер получил лишь легкие ожоги и контузию. Эта весть усилила нерешительность среди командиров войск, заговорщиков и, в свою очередь, замедлила осуществление приказов «Валькирия».